Глава 21. Мы вырываемся из поглощающих песков так же внезапно, как в них попали, окрыленные даже больше, чем если бы вернулись в отчий дом спустя вечность. Последние дюны переходят в небольшую песчаную гряду, и ночь в мгновение ока становится днем. Туман, окутавший мой разум, рассеивается, даже жара становится не такой страшной. Я мысленно возношу благодарственную молитву духам и тетушкиной прозорливости. «Она вывела нас в Алькибу, а не домой», — замечает Амира, когда мы выходим на незнакомую равнину, обрамленную каменистыми холмами. «Она направила нас на верный путь. Я обвожу взглядом поросшую кустарником землю. Нам суждено здесь оказаться. В королевстве Алькиба, о существовании которого я каких-то пару месяцев назад и не подозревала». Оно не так уж отличается от Сахира, по крайней мере, пока. Но достаточно, чтобы я осознавала, как ступаю по той же земле, где в этот же самый миг может находиться мой брат. В небе над нами раздается крик сокола. Позади тетушкиного неугасимого света парит Синан. А значит, я оглядываюсь на три фигуры, бегущие к нам. Первый — Таха. Я спрыгиваю с седла и помогаю Амире спуститься. «Вы выбрались», — выдыхает он, когда, запыхавшись, останавливается возле нас. Таха весь раскраснелся от жары, кожа покрыта бисеринками пота, в морщинках вокруг глаз отпечаталось беспокойство. Он похлопывает меня по руке, и я отвечаю недоверчивым взглядом. «Вы выбрались», — повторяет Таха и кивает, будто никак не поверит, что мы не мираж. «Я рад! Я стараюсь не выдать своего изумления». Реза и Фей топчутся у Тахи за спиной и таращит глаза, обрамленные грязными полосами. «Как?» — хрипит Реза. «Я видел, как ты свернула с пути, Имани». «А ты побежала за ней», — говорит Фей Амире. «Я кричал, чтоб вы остановились», — Отстраненно бормочет Таха, словно вспоминая нечто ужасное. «Я узнаю выражение его лица. Он наш командир». И, увидев, как мы с Амирой свернули к неминуемой гибели, наверняка испытал чудовищный страх и беспомощность. Те же самые, которые и я испытала, глядя, как в первом городе Амира висела над пустотой, зацепившись за балюстраду. Или как дверь в комнату Афера закрывается в последний раз. «Ты не виноват», — я показываю Тахифиал. «Если бы не сестра, я бы погибла. Меня чуть заживо не погребли пески». А она меня вытащила и напомнила, что у меня есть вот это. Свет медленно не сходит с неба и возвращается в сосуд, где принимается радостно кружить. Я вставляю пробку на место. Дар неугасимого света, сплетенный с частичкой души нашей тетушки. Он вывел нас из песков. Я убираю фиал в кожаный мешочек и прячу в карман. Взгляд Тахи блуждает по моему лицу. «Азиза за им овладела анимансией?» Я не сдерживаю смех. Тетушка говорит, что овладела, это сильно сказано, но я склонна считать, что да». «Вы все так удивлены? Почему? Неужели думали, что ее избрали ведущей мистерой по каким-то иным причинам, кроме как её гения?» «Ох и мани!» — стонет Амира, хлопнув себя по лбу. «Ни минутой покоя насладиться не можешь, да?» Лицо фей пылает ярче оранжевого шара в небе, а не может поднять взгляд. Таха тем временем продолжает на меня пялиться. Я расплываюсь в улыбке. А я наслаждаюсь. Я тяну Раада к остальным лошадям, стоящим в тени сосен. И пусть путешествие сквозь пески прошло, как в тумане, я вспоминаю его и с удивлением понимаю, что если достаточно сосредоточусь, то смогу его повторить». Под деревьями я кормлю Раада и Амира выпивает целую флягу воды. Таха, Фей и Реза держатся чуть в стороне и напряженно переглядываются. Ждут указаний, которые могу дать лишь я. Или, скорее, лишь Кайн. Я снимаю кинжал с бедра. «Кайн, выходи!» Джин является с порывом горячего воздуха, что треплет его распущенные волосы. Как всегда, потрясающий. Но вместо привычной ухмылки на его лице тревога, и он качает головой. «Пронесло гроза, но лишь едва. Твоя тетушка умная женщина раздаровала тебе этот свет. Без него ты была бы уже мертва. Я убираю кинжал в ножны и иду по редкой траве. Извинился бы лучше. «За что?» — спрашивает Каин, шагая за мной. Меня вытолкнуло с пути лишь потому, что я попыталась призвать тебя. Второй раз чуть вообще заживо не похоронила. Твое присутствие приводило пески в ярость. Само собой. Они чуяли, что ты пытаешься тайком переправить Джина. Чара ведь создана не только не пускать незнакомцев, но и удерживать меня. Я оборачиваюсь, преграждая ему путь. Верно. Я рисковала жизнью, чтобы доставить тебя сюда. Итак, король без короны, отплати за услугу и отведи меня к брату. Взгляд Кайна мрачнеет. Я возмущен этим обращением. О, неужели? Я снова останавливаюсь так, что он чуть не врезается. Почему? Жду колкого ответа, но джин молчит, лишь бьется на виске жилка. Может и хорошо, что у тебя украли волшебство, Кайн, продолжаю я. Интересно. А тот, кто тебе дорог, забрал его до или после того, как ты любовался резней в собственном городе?» Каин вперяет в меня взгляд, но кажется, будто смотрит куда-то сквозь. Все запутанно. «Так распутай же, король без короны». Воздух вдруг наполняется резким, горьковатым запахом пепла. «Ты узнаешь правду, когда ее заслужишь», — ощеривается Джин. «Но невежды не заслуживают ничего». У меня по спине пробегает холодок. В какой-то момент разговора мы свернули не туда, и я вновь будто блуждаю во тьме, узнаю то, что не должна, ввязываюсь в дела, в которых не способна разобраться. Или мне с огромным размахом лгут, и я с удивлением понимаю. А я ведь и правда надеюсь, что Джин лжет. Длинные ресницы Кайна трепещут. Он несколько раз моргает, словно тоже возвращается из блужданий во тьме. Он отступает на шаг и отводит взгляд, уже не так сжимая зубы. И оскал сменяется расслабленной веселой улыбкой. «Прости, гроза, вышло грубо. Но я нахожу это прозвище очень обидным и заклинаю больше не упоминать». И вот как он отреагировал на оскорбление. Стоит ли удивляться, что это чудовище позволило уничтожить сотни людей, когда посчитало, будто они им воспользовались? Духи! Бормочу я, отворачиваясь. «Не хочешь отвечать прямо, кто ты и что здесь делаешь, значит, помалкивай!» Я спешу прочь, желая оказаться от него подальше. Я не доверяю Кайну и его намерениям. Не может быть, чтобы путешествием по Алькибе все ограничилось. Да и в то, что Джин якобы хочет проведать Афера, верится с еще большим трудом. Присоединившись к остальным, я твердо решаю выяснить правду. И как можно скорее. Теперь вы в королевстве Алькиба, объявляет Таха, отрывая неприязненный взгляд от Кайна. Мы выполнили свою часть мани. Теперь ваша очередь привести нас к И мне приходится обратиться за ответом к Кайну. Джин тем временем увлеченно разглядывает мир вокруг. Я притоптываю ногой. Эй, Кайн улыбается. Только посмотрите на себя. «Вы за пределами Сахира. Представьте, как мало сахирцев могут подобным похвастаться». «Никто ничем не хвастается», — рычит Таха. «Мы поклялись хранить тайну. Теперь укажи нам дорогу». Каин сует руки в карманы, покачивается с пятки на носок. «М -м, «Нет, пожалуй, не укажу. Помнится, я не к тебе привязан, мальчик, и не должен помогать». Я хватаю его за локоть. Зато ты привязан ко мне. Говори давай, а не то я тебе голову оторву и засушу на память. Каин смеется. В темных глазах пляшут искорки. Его вид босые ноги, браслет на лодыжке, взъерошенные волосы, что поблескивают в лучах после полуденного солнца, лишь подчеркивает свой нравный образ. Он не похож на короля, наблюдавшего за резней, которую чинил великан. Он похож на юношу что приглашает тебя на романтическую прогулку по берегу реки. Того, о ком предостерегают родители, будет нашептывать тебе на ушко нежные стихи, а после бросит посрамленную Шакал. Джин склоняет голову. «Конечно, гроза. Карту, будь так любезна». Таха неохотно разворачивает свиток на земле. «Мы опускаемся на корточки вокруг него, и Кайн указывает на город». Это Башталь. Насколько я понимаю, ближайший крупный город у этого конца дороги пряности. Проехать через него — наилучший способ добраться до Таилса, откуда когда-то правил король Алькибы. Там мы найдем человека по имени Закария. Он рыбак и что-то вроде посредника для повстанцев, которым помогает Афер. Я, затаившее дыхание, наконец его отпускаю. На мгновение я испугалась, что Каин завёл нас так далеко, лишь бы запутать, с него бы сталось. «Зачем нам нужен Закария?» — спрашивает Таха. Каин притворно вздыхает. Незнакомец не может просто взять и прийти к параноидальным повстанцам, ожидая теплого приёма, мальчик. Нужно втереться через кого-то вовлеченного, догадываюсь я. И Каин кивает. Я снова смотрю на карту. «Значит план таков. Найти Закарию и попросить отвезти нас к Фариде. Афер должен быть при ней». «Так и будет», — бормочет Амира, поймав мой взгляд. Я вспоминаю ее слова тогда, в «Запретных пустошах». «Хотя бы в этот единственный раз. Уцепись за надежду. Без нее мы ничего не сможем». Каин тем временем изучает муравья, которого решил покатать на пальце. «Да». Афер описывал мне, где втаился найти дом Зака. «Что, если Зак не согласится нам помочь?» — Задает Реза вопрос, что терзает и меня тоже. Каин поднимает руку на уровень лица, и мы все видим, как муравей ползет по гладкой смуглой коже. «Не вижу для этого причин». Афер называл его весьма сговорчивым. «Но если...» — начинаю я. «Уверен, вы, ребята, найдете способы его убедить» перебивает меня Каин с ухмылкой. Я поджимаю губы. «Афер не рассказывал еще что-нибудь о повстанцах? С какими людьми мы имеем дело?» «Немногое. По словам Афера, это честный народ, возмущенный тем, что у них украли родину. Фарида — толковая девушка высочайших моральных качеств, дочь капитана корабля. Афер всегда очень хорошо о ней отзывался». Джин пожимает плечами затем благополучно возвращает муравья на землю боюсь больше ничего мне не известно таха сворачивает карту сойдет сменим одежду на менее примечательную и в путь мы расходимся кайн крадется за амирой я уношу сумку за камни и меняю грязную одежду на зеленую тунику с поясом и темно-коричневые шальвары Заодно, пользуясь случаем, проверяю, не разошлись ли швы на ране. К счастью, выпавшие мне испытания труды Тахи все же выдержали. Натягивая расшитые туфли, я замечаю его в нескольких метрах, наполовину скрывшегося за деревьями. Он стягивает грязную тунику через голову. Я оглядываюсь по сторонам, желая удостовериться, что никто за мной не наблюдает. Амира чистит Раада. Кайн роется в ее сумках, вероятно, в поисках слив. Фей и Резуи вовсе не видно. Я снова смотрю на Таху. На голый, потный торс, который блестит под жарким солнцем. Рельефные мышцы, перекатывающиеся с каждым движением сильных рук. Я смотрю и смотрю. И да помогут мне духи, но никак не могу насмотреться. На теле Тахи множество шрамов, синяков, старых рубцов. Да, он щит и лазутчик — Он путешествует по опасным землям, сражается с чудовищами и все же на нем куда больше отметен, чем должно быть. Они рассказывают историю, исчерчивая его кожу словно пергамент. И я так увлечена попытками их разгадать, что позорно медленно реагирую, когда таха это замечает. Но вместо того, чтобы нырнуть за дерево, он выпрямляется, все еще обнаженный по поясу будто бы приглашая меня и дальше пялиться. Сердце в груди бешено подпрыгивает. Я опускаю взгляд к туфлям и притворяюсь, будто крайне ими заинтересована, хотя уверена, что Таха и оттуда слышит, как грохочет мой пульс или видит, как пылает лицо. Наконец Таха скрывается из виду, и я могу спокойно вздохнуть. «Дура!» — борчу я себе под нос, натягивая вторую туфлю. «Полная дура!» Остальные собираются у лошадей, а я все прячусь за камнями и намереваюсь пробыть там подольше. Но настороженная Амира принимается меня искать, а если я буду мешкать, то лишь сильнее себя выдам. Я собираю вещи и возвращаюсь». «Вот-то где», — говорит сестра. «А я хорошенько поскребла Раада. Он был такой пыльный». «Отлично, спасибо», — Кайн подталкивает ее к фей. «К сожалению, с грозой поеду я». Так что поищи кого-нибудь другого. Пока они припираются, я пристегиваю сумку к седлу. Воздух у меня за спиной колышется, и на бок Рада падает тень. Как в следующий раз вас желаешь посмотреть, сначала спроси. Дыхание Тахи щекочет мне ухо. Человеку твоего положения не пристало подглядывать. Я вскидываю голову, но Таха уже уходит к своему коню. Я перевожу смущенный взгляд на ремень сумки. Но пальцы не слушаются, и никак демонах побери не могут его затянуть. Таха шутил или был серьезен? И что это звучало в его голосе? Самодовольство? Все это время он хладнокровно в упор меня не видел, а теперь ловит, как я с отвисшей челюстью пялюсь на него, как любая другая влюбленная девчонка из щитов. Если я и собиралась притворяться что Таха мне не интересен. Теперь шанс навеки упущен, и, кажется, Таха это знает». «Да чтоб тебя!» — бормочу я себе под нос. «Но вот почему я не сумела сдержаться?» «Что это было?» — интересует Каин, напугав меня своим появлением. Я припадаю к Рааду, прижав ладонь к бешено колотящемуся сердцу. «Духи, не делай так больше. Предупреждай, что ты рядом, пожалуйста». И ничего, — буркую я, — ничего не было. Я, наконец, пристегиваю сумку и присоединяюсь к остальным, которые уже верхом встали в строй и о чем то болтают. Каким-то образом, спустя несколько минут, мы с Тахой все равно оказываемся рядом. И он предсказуемо даже не смотрит в мою сторону. На самом деле, мне даже кажется, он намеренно этого избегает, что меня вполне устраивает. Я здесь, чтобы спасти брата, а не переживать Атахи и его мнение обо мне. Постепенно песок уступает место холмистым лугам, изнывающим от полуденного зноя. Словно по воле вымысла на горизонте возникает город, очень похожий на те, которые я видела в Сахире, и через равнину к нему ведет широкая дорога. «Ого, это...» «Да, дорога пряности», — отвечает Каин. «Мы едем по ней в противоположном направлении от города. Я оглядываюсь на него, щурюсь, удивляясь, что там живут не сахирцы. Чужаки. Они не знают, кто мы, и мы не знаем, кто они. Зато они наверняка думают, что мы вымерли в пустыне тысячу лет назад. И вот она, я, на дороге пряности, прямо как афер, еду по воплощению той ленты, которую очерчивала пальцем на карте в запретных пустошах. Дальше по дороге нам встречается приземистое здание из песчаника с широкими арочными воротами. Рядом с ними беседуют и курят трубки мужчины в белых одеждах и красных куфьях. Это караван-сарай, поясняет Таха, бросив на меня взгляд. Постоялый двор, где можно разжиться припасами для вьючных животных и усталых путников. Да, дома тоже такие есть. Это меня как раз и смущает. Строение так похоже здесь и у нас, а эти чужаки, их смуглая кожа разных оттенков, черты лица, наряды, манера говорить и выразительные жесты, пугающе напоминает людей по всему Сахиру. Но этого не может быть, говорю я себе. В них найдется что-то совершенно не такое, неправильное, что выдаст в них чужаков из проклятых земель. Однако путешествие, которое я себе воображала сущим кошмаром среди варварских пустошей, оказывается на удивление легким сном, заурядным, как описывал Таха. Так продолжается до тех пор, пока дорога не начинает дрожать от стука копыт. Из-за холма показывается колонна всадников в военной форме, которая движется к нам кентерам. И по краям сна тут же растекается гниль. На лошадях восседают с прямыми спинами надменные мужчины, каких я еще никогда не видела. У них бледная, как у призраков кожа, обожжённая там, где ее опалило солнце. У них глаза холодных оттенков, и они источают неприязнь. Их высокие фигуры защищены сочетанием тонкой кожи и пластинчатых доспехов. На поясах висят смертоносные клинки. Двое мужчин в хвосте несут по длинному шесту, на котором развивается коричневое знамя с белым оленем. «Это они?» — спрашиваю я Таху. «Хару «Захватчики, которые так потрясли Афера, что он отвернулся от всего, что знал, и от всех, кого любил». «Да, веди себя как обычно, и они, возможно, нас пропустят». «Я стараюсь изо всех сил». Но сердце так колотится, что мне сложно удержаться в седле. Солдат впереди поднимает кулак в перчатке и коротко свистит. Колонна переходит на рысь. Таха, начинаю я, невольно повышая голос. «Успокойся, я разберусь». Наши отряды встречаются на дороге. Возглавляющий Хароулендсов солдат произносит слово, которое мне уже знакомо. «Стой!» Таха делает нам знак остановиться. Солдат обращается к нему на их грубом, отрывистом языке, и в моей голове всплывает фраза, которой с таким трудом меня обучил Таха: "Назовите себя". Таха отвечает тем же. И хотя я понимаю лишь слово "охотники", меня впечатляют его беглая речь и уверенность в себе. Таха указывает на свой лук и шкуры, которые он изготовил за время путешествия сюда и перекинул через спину своего коня. Солдат бесстрастно слушает, изучая нас, и я, не сумев удержаться, заглядываю ему в глаза. Они голубые, но такого оттенка я еще никогда не встречала. У многих сахирцев светлые глаза, например, у Тахи. Но у этого человека они совсем другие. Их цвет напоминает о холодной, суровой земле, которой почти не касается редкое солнце. Что же побудило такого отправиться в Алькибу, наверняка столь непохожую на его родину, и пожелать захватить над ней власть? Солдат вновь что-то говорит, и по одному его тону я понимаю, что нам разрешили двигаться дальше. Таха отвечает фразой, которую называл для нас здесь жизненно важной. «Да здравствует король Гледрик!» Солдаты вторят, а затем скачут прочь, окутанные пылью. Я шумно выдыхаю и придвигаюсь к Тахе. Что он сказал? Таха смотрит им вслед. Он хотел знать, что мы здесь делаем. Я сказал, что мы охотники. Он подчеркнул, что мы должны заплатить подать королю, когда доберемся до рынка и продадим мясо и шкуры. Я пообещал непременно это сделать. А я думала, что хару Лэнсы свергли короля, когда захватили власть встревая Амира с проницательностью, которая так напоминает мне маму. Так и было, отвечает Таха. Теперь на троне Алькиба сидит их король. Мы недоуменно переглядываемся. Это неправильно, говорит Амира. Таха подбирает поводья. В мире за пределами Сахира много и неправильно, девочка. Ха!